Часть 10. Когда роботы задраивают колпаки ван в которых членам экипажа придется перенести ничтожное малое в то же время бесконечно долгое время большого прыжка, люди начинают думать быстрее, чем обычно. Вся эта процедура чем-то похожа на собственные похороны. Правда, сравнение это бродит только среди курсантов и журналистов. Космонавты стараются делать вид, что дематериализация во время прыжка обычная и несложная процедура, проще, чем перегрузки торможения. И все-таки. Двигатели того типа, что стоят на же появились на Земле меньше 10 лет назад. Через несколько лет после того, как в ее жизнь вошел галактический центр, вошел он без фанфар и барабанного боя, на лунную базу опустился диск, из него появились незнакомые существа, и на хорошем французском языке, база была французской, сказали, что по договоренности с экипажем корабля Антарктида, с которым встретились на одной из недалеких сравнительных систем, они привезли с собой почту Антарктиды, ведь она вернется на Луну через 4 года так что почта, наверное, представляет интерес для родных и близких. Двигатель, установленный на корабле галактического центра, позволял перемещаться через нуль пространства так называемыми прыжками. Так что сам полет состоял из вылета в открытый космос, набора крейсерской скорости, подготовки к прыжку и затем снова торможения у нужной точки пространства. Полет на Плутон и полет на окраину галактики занимал примерно одно и то же время — 3-4 недели. Столько требовали процедуры разгона и торможения. Сигежа была одним из первых кораблей, построенных с галактическим двигателем. Она была диском около 150 метров поперечнике, и издали ее трудно было отличить от других галактических кораблей. Полет на Титан, с которого ее сняли для участия в спасательной экспедиции на Синюю планету, был ее вторым путешествием. До этого в прошлом году Сигежа участвовала в экспедиции к Сириусу, так что для большинства членов экипажа прыжок был уже не в новинку. И капитан, и Бауэр, и Кудараускас были знакомы с ощущением медленного, не очень приятного погружения в сон и еще более неприятного пробуждения после выхода из прыжка. Болгарские практиканты и баков летели на таком корабле впервые. Они, правда, провели несколько сеансов в тренажных ваннах помирского института, но там прыжок был условен. Когда просыпаешься, видишь все тот же пик Маяковского и то же стадо Яков, которое успело за время, пока ты был без сознания, опуститься на несколько сот метров с перевала. На этот раз, между началом и концом сна, протянутся мириады километров, число которых доступно математике, но не разуму. Роботы задраивали крышки ванн. Движения их были спокойны и неспешны, для них не играло роли людей они запаковывают или посуду.